20. Катя, планы изменились. Глеб выходит из кабинета с какими-то бумагами в руках, выглядит раздражённым и взволнованным. Я уже знаю, что в такие моменты его лучше не злить и соглашаться со всем, что он говорит. Что-то случилось, Глеб Борисович? Мы вылетаем в Екатеринбург уже завтра утром? Завтра? Ошарашенно спрашиваю я. Да, мне позвонил Вольский и предложил только эту дату. Дальше он с семьёй улетает на Бали, а нам нужно как можно скорее заключить с ним контракт. Поэтому откладывай все дела и бронируй билеты. Я выгляжу потерянной, потому что первым делом думаю о том, как без меня будет Машка. Придётся оставить её с няней. Обычно Валентина Петровна подменяла меня только в случае задержки на работе, а здесь полноценная командировка намечается. Впрочем, я должна была быть к этому готовой. «Всё же о командировках я знала с самого начала работы в этой компании, и за мной был выбор, соглашаться на должность помощницы или нет». «Что-то не так, Катя?» — спрашивает Глеб, немного прищурившись. «Пока ты будешь с татуей стоять, все билеты раскупят». «Извини, я о дочери подумала, как она будет без меня?» «За два дня ничего не случится», — отвечает с нескрываемым раздражением. «Хорошо, Глеб Борисович, сейчас забронирую билеты». Мне удается выкупить два последних билета до Екатеринбурга. Вылет в 10 утра, а в половину первого мы уже будем в аэропорту незнакомого мне города. Следом за билетами я бронирую гостиницу. Стараюсь взять два номера на разных этажах, чтобы не было соблазнов не у меня, а у Глеба. Домой я возвращаюсь раньше обычного, чтобы успеть собрать вещи. Забираю дочь из сада и откровенно делюсь с ней своими переживаниями. Несмотря на то, что ей всего 4, она понимает меня как никто другой. Рассказываю Маше, что командировка это моя обязанность и не поехать я не могу. Дочь хмурится и крепко держит меня за руку. Моё сердце в этот момент обрывается. Ладно, мам, отвечает Маша. Я посижу с Валентиной Петровной. И плакать не будешь? спрашиваю я сама, с трудом сдерживая слёзы. Не буду. А ты сувенир мне привезёшь? С Валентиной Петровной мы быстро договариваемся о сверхурочных. Она женщина строгая, но сговорчивая, и с Машей о ней неплохо ладят. По крайней мере, дочь всегда хорошо отзывается о няне. Мы долго прощаемся утром, стоя на пороге. Маша крепко обнимает меня за шею, целует в щеку и один раз всхлипывает. Плачу и я, когда быстро-быстро сбегаю по ступеням. Такси уже приехало, билеты куплены, а других вариантов, к сожалению, у меня нет. Отличный отель. Хвалит Глеб, когда мы забираем ключи на ресепшн. А поближе номеров не было? Нет, смущённо улыбаюсь. Я всегда буду рядом, если что-то понадобится. Я говорю о работе, но лицо Глеба зариет широкой улыбкой. Сейчас мой босс выглядит расслабленным и спокойным, потому что мы в Екатеринбурге, а контракт почти у него в кармане. Осталось уладить мелкие формальности. Мы договариваемся встретиться в холле отеля в 6. После чего я направляюсь к себе в номер. Он красивый и просторный. Окна выходят на оживлённую улочку и церковь. Перезвонив Маше, узнав, как у неё дела, направляюсь в душ. Глеб сказал, что я обязана выглядеть ухоженно и красиво перед партнёром, чтобы не ударить в грязь лицом. Я достаю из чемодана чёрное платье чуть выше колена и надеваю под него жемчужное ожерелье, а затем укладваю волосы и наношу на лицо лёгкий ненавязчивый макияж. «По моему скромному мнению, выгляжу я очень даже неплохо». Это подтверждает и Глеб, цокая языком и луково улыбаясь, встретив меня в холле. Наш партнёр — Вольский Игорь Николаевич. Солидный мужчина, слегка за 60. Он тоже не один, а в компании симпатичной блондиночки, которая за весь вечер ни разу не открывает рот. «Вино или чего покрепче?» — спрашивает у меня Вольский. «О, нет, спасибо, я ограничусь соком». «Так некрасиво, Кать». шепчет на ухо Глеб. «Твой отказ может обидеть Игоря Николаевича». «Хорошо. Тогда мне немного вина». За одним бокалом следует второй, а затем третий. Когда я пытаюсь сказать Глебу слово «против», он укоряет меня тем, что выделяться нехорошо. Блондинка же пьёт, и я обязана. В голове кружится, щёки краснеют. Я стараюсь вести работу, но алкоголь даёт своё. Внимание рассеивается, а нить разговора Глеба Ивольского куда-то ускользает. К счастью, в честь её в 10:00 мужчины крепко пожимают друг другу руки и договариваются о подписании договора в офисе завтра утром. Давай придержу, произносит Глеб, хватая меня под локоть, когда мы оказываемся на улице и направляемся к такси. Ты нормально себя чувствуешь? Честно говоря, не очень. Голова кружится и ноги слабо держат. Извини, но со мной такое впервые. Я, когда Маша родила, почти не употребляла. Ничего страшного, Кать. Это я настаивал на алкоголе, но ты не волнуйся. К номеру я тебя проведу.